Эвелина подошла к окну и невидяще уставилась на открывавшийся из него пейзаж. Дворец императора находился на холме и возвышался над остальным городом. Поэтому сейчас перед девушкой расселался весенний даргон, весь покрытый белым облаком цветущих деревьев. Но прелестная картина совершенно не радовала пленницу. К чему ей вид зеленых улиц, если она не имеет возможности прогуляться по ним? Девушка небрежно тряхнула головой, отгоняя посторонние мысли, и нахмурилась. Тонкие пальцы нервно забарабанили по подоконнику. Зачем ее приказали привести в кабинет императора? Неужели подошел к концу срок ультиматума? которую он некогда поставил перед ней. Нет, глупости. Дэмиен дал ей полгода. Из них минуло около трех месяцев. Впрочем, есть еще одна вероятность, что если высочайшая эра потерпела сокрушительное и окончательное поражение в битве против императора. Тогда ему незачем больше откладывать исполнение пророчества Дарина. Обостренный от волнения слух уловил звук шагов еще до того, как император вошел в комнату. эвелина вздрогнула всем телом, нервно поправила прядь волос, выбившуюся из сложной прически и обернулась к двери. Вовремя. В тот же миг Дэмиан появился на пороге. Несколько секунд они молчали, разглядывая друг друга и словно убеждаясь, что ничего не изменилось с момента их последней встречи. Затем император иронично изогнул бровь, напоминая о правилах этикета. «Ваше Величество!» — Эвелина опомнилась и вежливо наклонила голову. «Добрый день!» «Простое приветствие до боли оцарапало горло». На самом деле день для девушки был совершенно недобрым. От нервного ожидания и дурного предчувствия хотелось кричать во весь голос. Но вместо этого Эвелина лишь кашлянула и прикоснулась к серебристой полоске металла, плотно облегающей шею, будто та душила ее. «Рад видеть тебя», — сухо произнес император, сделав вид, будто не заметил этого движения. Плотно закрыл за собой дверь и подошел к столу. «Вина?» «С удовольствием», — отозвалась Эвелина. Приняла из рук Демиана бокал с напитком, в запахе которого угадывались нотки корицы и балеандра. И, наконец-то, осмелилась задать вопрос. — Ваше Величество, признаюсь честно, меня несколько удивило приглашение на встречу с вами. Что-то случилось? — Пока нет. Император опустился в кресло и жестом разрешил Эвелине тоже сесть. — Ты скучала по мне. От столь неожиданного вопроса девушка едва не подавилась напитком закашлялась и осторожно поставила бокал на краешек стола, боясь расплескать вино. «А я вот скучал», — так и не дождавшись ответа продолжил Демиан. «Все мечтал. Вдруг решишь навестить старого друга. Мы бы поболтали по душам, обсудили последние новости империи и сплетни двора. Неужели тебе не скучно целыми днями сидеть в заперти.